Упражнение на визуализацию номер два. Итак, для начала нужно успокоиться. Для этого я буду выполнять глубокие вдохи и выдохи. Во время этой процедуры я буду пристально следить за ощущениями, которые я буду ощущать во время выдоха. С каждым вдохом в мой организм поступает свежий воздух, а с каждым выдохом уходит использованный воздух. Пусть каждый вдох добавит мне спокойствия. Я чувствую, как при каждом выдохе я успокаиваюсь все сильнее. При каждом выдохе меня покидает стресс. Я избавляюсь от неприятностей, избавляюсь от тревог. Представляю себе кипящий чайник, из которого струей идет пар. Попробую сделать выдох с небольшим присвистом, сбавляя давление ненужное напряжение я начинаю чувствовать как расслаблены мышцы в моем теле сначала это чувство охватывает мышцы головы и лица теперь руки и плечи и переходит на грудь вот уже охватило и мышцы ног с каждым вдохом я чувствую как меня покидает напряжение. далее я нормализую свое дыхание делаю его более спокойным размеренным. Одновременно с этим я представляю себе лестницу, любую, которая мне больше всего нравится. Вообразив лестницу, я ясно вижу ее детали, ковровую дорожку, перила и прочие мелочи. Я представляю себя у первой ступени. Через мгновение я начну спускаться по этой лестнице, считая каждую ступеньку. Я уже понимаю. Причувствую, что по мере счета мое расслабленное состояние будет увеличиваться. С каждым шагом мне становится все легче и легче. И вот я готов начать считать. Первое – это моя первая ступенька. Вступив на нее, я приятно удивился, обнаружив, что мое напряжение уменьшилось. Вторая. моя вторая ступенька. Я чувствую себя Словно на прогулке в ясный, теплый, солнечный день. Чем дальше я иду, тем число ступенек, оставшихся позади, увеличивается. Чувство полного комфорта овладевает мной. Я все дальше от тревог и проблем. Третье. Напряжение еще ослабевает. И у меня в воображении появляется некая прохлада. В этот момент я представляю себе различные образы горы, реки, поля или озера. Четвертое. В моем воображении появились различные цвета. Это может быть окрас стен или цвет лестницы, цвет неба или какой-либо картины. Пятое. Я нахожусь на половине пути. Теперь мне видятся другие цвета. Возможно, увидеть цвет травы, лужайки или деревьев, в конечном итоге все цвета смешиваются и получается цветной калейдоскоп, или остаются по отдельности. При этом все эти образы помогают мне расслабиться и чувствовать себя так, как мне нравится. Шестая. Чем дальше я спускаюсь, тем больше моя расслабленность. Мне очень хорошо. И я ничего не боюсь. Я уверен что если захочу снова получить это ощущение, я смогу его вернуть. Чувствую онемение вокруг рта и легкое покалывание на пальцах рук, словно меня коснулась прохладная речная вода. Ощущения настолько естественные, что мне кажется это реальностью. Седьмая. Моя расслабленность увеличивается. Восьмая. Теперь я еще ниже. Ощущаю теплоту в моем теле. Это ощущение овладевает мной. Передо мной ясная картинка. Словно я часть этого пейзажа. Все это только для меня. Девятое. Я почти у цели. Десятое. Все больше и больше моя расслабленность. Делаю глубокий вдох и выдох. В этот момент... Я чувствую себя, как никогда расслабленным и спокойным. Представляю себе, что могу увидеть те перемены, которые внушаю себе. И вот, я готов осуществить эти перемены. Я сделаю несколько глубоких вдохов и выдохов. Чувствую в своем теле легкость. Чувствую, как легко стало рукам. Как будто к ним привязали воздушные шарики с гелием. Они делают мои руки невесомыми. Через несколько минут я понимаю, что смогу изменить себя. Я уже начинаю чувствовать те положительные изменения, к которым я стремлюсь. Делаю несколько вдохов и выдохов и выхожу из транса. Проходит еще несколько минут и начинаю чувствовать удовлетворение от того, что я получил очень важный жизненный опыт.